Глава девятая. Не всем планам нужно сбыться. Я смотрела на свое отражение в зеркале. Идеально уложенные волосы, красивое платье, яркий макияж. Чего ему не хватает? Что нужно моему мужу, чтобы смотреть на меня так, как смотрел тот наглый брюнет? Сутки прошли с нашей с ним встречи. Цветы я была вынуждена спрятать за беседкой в саду. Боялась, что Давид увидит. Но и рука не поднялась выбросить такую красоту. Мы только что приехали домой и собираемся в ресторан на ужин. Давид обещал, что мы сможем сесть и поговорить обо всех проблемах, что рвут наши отношения. Я планировала расставить все точки над «и» в наших ссорах. Пусть я глупая, но я все еще надеюсь на исправление мужа. Надеюсь на то, что все может стать как раньше. когда мы были бедными студентами, мечтающими о богатой и счастливой жизни. Опустив глаза на свою грудь, тут же вспомнила о вчерашнем вечере. Как бы глупо это ни звучало, но рядом с тем громилой я чувствовала себя на вершине Олимпа. Я ощущала себя такой красивой и неприступной. Дерзить ему и противоречить нравилось мне настолько, что еще полночи после нашего расставания я не могла сомкнуть глаз. или его украденный поцелуй так взбудоражил мое воображение. В любом случае, наше общение не имеет будущего. Я и имени его не знаю. И только сейчас поняла, что целенаправленно оставлял этот момент в неизвестности, будто в оправдании себя. Я не знаю, как его зовут, значит, он не интересен мне и, следственно, нас ничего не связывает. Мой поступок верный. Я ведь знаю, что будет дальше. Этот наглый и уверенный в себе брюнет понятия не имеет, на чью жену покусился. Давид, может, невнимательный муж и в последнее время стал холоден ко мне, но свое он не отдаст никому. И если вдруг тот сунется ко мне в выходной день, решив позвать на следующую встречу, ярости Давида не будет конца. Я не завидую бедолаге». Но все, что я могла, сделала. Не моя вина, что Бугай не слышал ни единого моего слова. Бросив помаду в косметичку, направляюсь в кабинет к Давиду. В коридоре встречаю нашу домработницу. «Роксана, на завтра обед готовить?» «Да, Аня должен вернуться. Могу сварить его любимый борщ». «Думаю, не стоит. Мы планировали завтрашний день провести с семьей. Вернемся к вечеру». «А вот на субботу можно приготовить и его борщ». Женщина улыбается и кивает. Я толкаю дверь и прохожу к нему в кабинет. Давид скинул пиджак на диван, на нем рубашка с небрежно закатанными рукавами. Он нервно измеряет комнату шагами, разговаривая по телефону. «Нет, я понятия не имею, как это сделать. Но ты же понимаешь, что это пздец. Как такое вообще могло произойти?» Муж обессиленно опускается в кресло, отбрасывая телефон в сторону. По спине пробегает холодок. «Что-то случилось?» Он поднимает на меня глаза. «У меня проблемы. Прости, с ужином не выйдет. Возможно, придется уехать на все выходные». Обида колючими иголками вонзается в горло. Она душит меня, не давая возможности сделать нормальный вдох. «Что-то срочное?» То, что нельзя перенести. У Олейникова три дня назад пропала племянница. Он поднял на уши весь город. Ее нашли. Давид откидывается на спинке кресла, затягиваясь сигаретой. И муж поднимает на меня уставшие глаза. И нашли ее у Карима. У Карима? Что это значит? По всей видимости, он сболтнул лишнее. Не желая продолжать разговор, Давид поднимается. Затушив сигарету, стягивает со стола бумаги, выбрасывает их в урну. «Оставь меня одного, Роксана! Мне нужно подумать!» Я не сдвигаюсь с места. Глазам подступают слезы, ведь я понимаю, что Даня будет расстроен. Сын так долго ждал папу, и Давид дал ему слово, что последние выходные каникул мы проведем всей семьей. Я представила глаза Даньке, когда он поймет, что папа в очередной раз обманул. И меня накрыло злостью. Я подошла к его столу. «Ты обещал, что мы вместе поедем за Данькой. Ты дал ему слово. Каким бы сложными ни были проблемы, ты должен сдержать обещание. Сын тебя больше месяца не видел. Так нельзя!» Я смотрю на него с мольбой. Он не может так поступить с ним. Давид не должен разбивать ему сердце. «Ты не видишь, что у меня проблемы?» Давид, мы договаривались. Я пообещала Дане, что мы вместе проведем выходные, кино и пицца. Роксана, мне нужно решить вопрос с племянницей Карима, иначе к чертям полетит все, над чем я работал последние полгода. Просто возьми машину и езжай за сыном. Приведем с ним время в другой раз. Я смотрю на его искаженное злостью лицо, в его холодные глаза. И мне так горько становится. Так и порывает схватить букет, стоящий во дворе, и швырнуть ему в лицо, чтобы он проснулся наконец, чтобы понял, как собственными руками рушит все, что мы строили десять лет. Так ему и скажи. Сам. Выйдя из кабинета, хлопаю дверью так, что она едва не слетает с петель. Глаза горят от подкативших слез.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 Даня всем своим видом показывает, насколько сильно ему не хочется собирать вещи. Сын упрямый, как ослик. Многим похож на отца. И сейчас он даже не пытался скрыть своих эмоций. В коридор он выходит спустя 15 минут. Бросив рюкзак у стены, принимается обуваться. Все это время мама коршуном смотрит на меня. Я не хочу начинать с ней разговор, знаю, что он не закончится миром. «Ты не хочешь объяснить, что произошло? Почему среди ночи Давид звонил мне и спрашивал, где ты?» Даня поднимает на меня удивленный взгляд. «Мам, ты не ночевала дома?» «Нет, Дань, бабушка все не так поняла». Нервно усмехнувшись, хватаю его рюкзак, стараясь быстрее покинуть мамину квартиру. «Но без объяснений она ведь не выпустит меня никуда». «Мам, все хорошо. Спасибо, что помогла. Честное слово, просто недоразумение». Но ее не устраивает мой ответ. «Я вчера в магазине встретила Ирину Сомову. Помнишь, гастроэнтеролог из поликлиники? У нее сын Иван. Вместе с тобой заканчивал университет. Конечно, помню, мам. Он еще бегал за тобой, пока этот не появился». Процедила сквозь зубы. Сын непонимающе хмурился. Он уже оделся и ждал меня в дверях. Мам, давай ближе к делу. Так вот Ванька, ее работает в нашем посольстве в Турции. Такой красавец стал, ты бы его видела. И до сих пор не женат. Мама подходит ко мне и шепчет на ухо. А тебе постоянно спрашивает у Иры. Неделю назад приехал в отпуск. Хочет с тобой увидеться. Просил твой телефон дать. Зачем? В маминых глазах вспыхивает раздражение. Как это зачем, Роксана? Жизнь свою нужно строить и вытягиваться из той дыры, в которой ты сидишь. Или ты считаешь, что у тебя все в порядке? Мам, у меня все в полном порядке. Давай я сама буду решать, как мне строить свою жизнь. Мама начинает злиться. То и дело поправляет волосы, отряхивает невидимый ссор с одежды. Строй! Кто ж тебе не дает? Ее тон вдруг становится равнодушным. И немного высокомерным. Настроила уже, смотрю. Это же нужно закончить международный факультет с красным дипломом, чтобы работать в канцелярии. Я начальник отдела, и я довольна своей работой. Если бы меня что-то... Да ничем ты не довольна, Роксана. Ты ж как с ним связалась, на человека перестала быть похожа. Посмотри на себя, что с тобой стало. Ты ведь вся в нем растворилась. Все для него. и профессию свою, и жизнь забросила. Он построил карьеру, у него есть все. А у тебя? Что есть у тебя? Он даже за ребенком не может приехать в выходной. Как часто ты его видишь? Разве ты не понимаешь, что он пользуется тобой? Я не хочу, чтобы Даня слушал ее слова. Я как могу оправдываю в его глазах Давида. Какими бы сложными ни были отношения с ним, в глазах Дани он должен быть хорошим и любящим папой. Я подхожу и обнимаю ее. Мама начинает дрожать. Не хочу, чтобы она расстраивалась. «Мам, все хорошо, правда. Если бы было не так, я бы не жила с ним. Не переживай, ладно?» Родительские глаза наполняются слезами. «Глупая ты у меня, Роксан! Сердце твое слишком доброе, чтобы увидеть, за кем именно ты замужем!» «Вижу я, мам, все вижу!» Я обещаю тебе, когда сама захочу уйти, когда увижу, что он пользуется мной, я уйду в тот же день и не обернусь даже». Она тяжело вздыхает. «И куда ты пойдешь? У тебя даже денег нет. Сколько раз говорила, откладывай, прячь. У меня есть деньги. На счетах хорошие суммы. Не думаешь же ты, что я совсем бесправное существо. И толку, что они там лежат? Если уходить вздумаешь». Либо он тебя бросит, все же заберет. Я разве не знаю, кто такой твой муж? Такие, пока не оберут до нитки, не успокоятся. После разговора с мамой на душе устойчиво сохранялось цыгатское чувство. Я всегда защищала Давида. Никогда и никому не позволяла говорить о нем плохо. Все эти годы я была хорошей мамой и отличной женой. Так почему спустя 10 лет нашего брака Я все больше понимаю, что права не я, а мама. И, словно стараясь закрыть на все глаза, я гоню эти мысли прочь. Снова придумываю сотни оправданий ему и себе. Закрываю глаза, откидываясь на спинку сиденья кинотеатра. Неужели ты одна из тех глупых баб, что вечно оправдывают своих мужей, Оксана? Мам, ты чего уснула? раздается удивленный голос сына. Распахнув глаза, осмотрелась по сторонам. В зале уже зажегся свет, и зрители потихоньку покидали свои места. «Прости, Дань!» улыбнулась виновато. Сын нахмурился, натягивая кепку. «Тебе это мультик понравился?» Мы вышли из кинотеатра. На улице стояла прохладная погода. Натянула шапку Дани на уши. Сын поморщился. «Да так пойдет!» махнул рукой. «Поехали!» «А как же пицца?» «В планах было объесться от пуза!» — улыбнулась, застегивая пиджак. «Не хочется что-то!» Даня был подавлен. С того момента, как я приехала, и он понял, что Давида снова нет, сын сам на себя не похож, в своих мыслях расстроенный. И как я ни старалась, не могла развеселить его или отвлечь. «Ну хорошо!» Вздохнув, спустилась вслед за ним по ступенькам. Как только мы уселись в машине, раздался звонок телефона. Сердце забилось в груди так сильно, что на мгновение в глазах потемнело. Это он, тот самый брюнет, и только сейчас в голове вспыхнуло осознание. Сегодня суббота, он собирался позвать меня куда-то. — Мам, ты опять уснула? — раздался недовольный голос Дани. Сын уже справился с ремнем безопасности и смотрел на меня возмущенно. Сбросив оцепенение, отклонила вызов. Но стоило мне бросить телефон на панель автомобиля, он зазвонил снова. Я понимаю, что так просто в покое он меня не оставит. Прости, Дань, срочный звонок. Подожди в машине. Выбравшись из салона, я принимаю вызов. — Ты ведь не решила от меня убежать, Роксана? Хрипловатые нотки смеха в его голосе что-то сделали с моим речевым аппаратом. Я просто стояла и пыталась вспомнить. Как говорить? Но вид Даня через лобовое привел меня в чувство, позволив вспомнить, что для меня действительно имеет значение. Нет, прорычала сквозь зубы. Вот и хорошо. недослушав, перебил он. Ты ведь понимаешь, что это не имеет смысла. Скажи мне, где ты, и я тебя заберу. Послушай меня. Понимая, что закипаю, отошла подальше от авто. На этот раз я собираюсь пренебречь всеми правилами общения. «Я пыталась быть вежливой, но с тобой этого не стоит делать. Еще раз позвонишь или появишься в моей жизни, я расскажу своему мужу, и у тебя будут огромные проблемы!» В трубке раздался его смех. «Роксана, ты ведь понимаешь, что теперь мне еще больше хочется тебя найти. Девочка, никуда не уезжай или уезжай, неважно. Я ведь все равно найду тебя».